Глава девятая. Там теперь новая девушка, Мэриан Тейлор. Где? Там, Эффи. Она что-то вроде компаньонки, образованная, кажется, преподавала французский в школе. Откуда ты знаешь? Неужели навещала Ханну? Да благословит тебя Бог за твою доброту! В последние два года Элис установила дипломатические отношения с соперницей, хотя ее визиты в Гейсы были крайне редкими. Эффингема это радовало. Нет, не смогла себя принудить. Возможно, она даже не в курсе, что я здесь. Мне сказал Денис. Отношение Элис к покушавшемуся на ее добродетель Нолану приняла покровительственный характер. Эфингема — это коробила. Как она может терпеть это животное? Ханна вскользь упоминала в письмах о какой-то девушке. Я решил, что речь идет о новой горничной. Хорошо, что рядом с ней появилось симпатичное женское существо. Раз уж ты манкируешь своими обязанностями, я вовсе не обязана. «Сам знаешь, если я и навещала Ханну, так только из любопытства. Не то чтобы я имела на нее зуб, как можно, но мы не понимаем друг друга. Во всей этой истории есть что-то противоестественное. Другое дело Мэриан Тейлор. Это очень приятная молодая особа. Я хочу вас познакомить. Обещала пригласить ее к нам». Элис заранее ревнует. — подумал Эффингем, прислушиваясь к ее сверхозабоченной интонации. — Видит в каждой женщине соперницу, считает, что они бегают за мной толпами. Эта мысль приятно щекотала его самолюбие. — Где вы познакомились? — На пляже. Она собиралась купаться, да так и не осмелилась. Умница. — Надеюсь, ты больше не занимаешься плаванием? Нет. Бросила, когда стала похожей на морскую свинку. Кстати, ты мне вчера приснился, будто мы вместе купаемся в море. Ну, ладно. Странно, — подумал Эффингем. Странно, что мы существуем в чьих-то снах. Снюсь ли я Ханни? Он никогда ее об этом не спрашивал. Да, ты немного поправилась, но тебе идет, бедная Элис толстая женщина средних лет в твидовом костюме. Возможно, на нее наложила отпечаток профессия садовода, плечи опущены, стоит, широко раздвинув ноги. Они добрались на ее стене семь до Райдерса и теперь находились в комнате Эффингема. Его увесистый чемодан стоял нераспакованный на кровати. Эффингем... С привычной смесью умиления и досады обвел глазами безделушки, которыми Элис любовно украсила его спальню. Раковины на каминной полке, фарфоровые кошечки и собачки, никому не нужные диванные подушечки, вышитые коврики, декоративные блюдца. Да, не отличаясь строгим вкусом, Элис неутомимо охотилась за антиквариатом и нередко являлась домой, нагруженная свертками сбитой битой посудой, доставшейся ей, по ее словам, сказочно дешево. Элис была скупа и исполняла свои домашние обязанности, поистине являя собой образец благоразумия. «Как красиво ты убрала мою комнату!» — О, миленький букетик, это болотные цветы? — Да, из семейства хищных, но не бойся, тебя не съедят. Надо бы посадить приличные садовые, чертов сад зарос сорняками. Теперь, когда у меня появилось много свободного времени, я этим займусь. — Откуда у тебя свободное время? — А я не говорила тебе, что ушла с работы. — Почему? — Готовлюсь к боевым действиям. Семь лет на исходе. Ты шутишь, разумеется. Нет, правда, почему? Ну, папа стареет, почти закончил свой талмуд. Тоже готовится к бою? Боюсь, что когда он поставит последнюю точку, то моментально сдаст. Эта книга была его жизнью. На Эфингема повеяло холодом. Он тоже не представлял себе Макса без его эпохального труда. Что же будет? — Короче, — сказала Элис, — его нельзя больше оставлять одного на зиму. Ты не представляешь здешних зим. — Впрочем, ты как-то приезжал на Рождество, но совсем недолго. На прислугу грех жаловаться, а все-таки не родня. Но теперь мы с Пипом будем жить здесь. — Почему с Пипом? А он тоже уволился. Я не говорила. Только что выпустил сборник стихотворений. Он тебе не попадался? Пип хочет посвятить пару лет поэтическим занятиям, надеяться создать нечто стоящее. Понятно. Значит, вас теперь будет трое. Еще немного, и я поверю, будто что-то действительно должно произойти». Эффингем читал рецензию на книжку Пипа, но относительно самих стихов заранее решил, что они никуда не годятся. В дверь просунула голову симпатичная рыжеволосая горничная. Все служанки в Райдерсе были рыжеволосыми из одного и того же нормандского поселка. «Заходи, Керри!» — позвала Элис и вновь обратилась к Эффингему. Она разожжет камин. «Вечерами здесь свежо, идем ко мне, полюбуемся видом. Привет, Керри!» Девушка зарделась, пожимая протянутую руку. Все служанки были хороши собой. Он по какой-то ассоциации вспомнил Нолана, а когда уходил, зацепил взглядом вазочку с плотоядными цветами и его передернуло. Комната Эфингема выходила окнами на море, а из комнаты Элис хорошо просматривались долина и Гейтс. На какое-то время Эфингем забыл обо всем на свете, погрузившись в созерцание таинственного замка, постоянно присутствовавшего в его мечтах. За год он разрастался до невиданных размеров. И потом вид реальной резиденции Ханны всякий раз заставал его врасплох, сильно уступая воображаемым чертогам. Внезапно кто-то попал в поле его зрения. И это оказался Пип, сидевший внизу на террасе с нацеленным на соседнюю усадьбу полевым биноклем. Возле его ног свернулся клубком охотничий пес Тадж. Пип! — Романтик, — уронила Элис, словно стремясь защитить брата от чьей-то иронии. — Ханна всех нас делает романтиками, — сказал Эффингем, — и улыбнулся, чтобы сгладить бестактность. — Хотела бы я посмотреть на тебя в этой роли. — Ладно, эфи не беспокойся, я не собираюсь начинать все сначала. Эффинген скользнул взглядом по ее короткому, прямому, густо напудренному носу, пухлой верхней губе, коротким, уложенным волосам, русым, лежащим волнами, отяжелевшим щекам. Уже не миленькая девушка, но интересная, зрелая женщина, призванная служить опорой. Да, как жаль, что она так и не вышла замуж. Под его взглядом выражение ее лица смягчилось, у Эффингема защемило сердце, и он потянулся к ней. «Ты вся горишь, не надо, Эффи! Забыла предупредить, у меня простуда!» «Черт! — подумал Эффингем. — Не хватает еще подцепить инфекцию. Как это похоже на Элис." Хорошенькая перспектива — предстать перед Ханной с насморком, возможно, заразить ее, видеть ее сморкающейся. Он поцеловал Элис в губы. С минуту она не отрывала от него голодного взгляда, потом улыбнулась, становясь похожей на брата. «Благородно с твоей стороны. Иди поздоровайся с папой». Обернувшись, чтобы идти, Эффингем заметил на кровати что-то громоздкое. Это оказалось кучей высыпанных на покрывало ракушек. У Элис была богатейшая коллекция, к которой Эффингем тоже приложил руку. — Ты что, высыпала их все? Как странно они лежат, словно силуэт девушки. Мне доводилось видеть женскую фигуру из цветов, но из ракушек весьма оригинально хотела тебя удивить на возьми и она насыпала ему ракушек в карман на террасе к Эффингему бросился рыжий пес обхватил его лапами а затем опрокинулся на спину и стал кататься возле ног такое проявление чувств требовало ответа привет тадж весело произнес эфингем привет пип Господи, не спошли благословение свое собравшимся здесь. Привет, Эффи! В то время как Элис набирала вес, Пип с каждым годом становился все эфемернее этокий намек на мужчину с редкими шелковистыми волосами, вокруг наметившейся лысины и влажным подвижным ртом. Он казался уменьшенной копией Элис. Узкие серо-голубые глаза лихорадочно блестели. «Хочешь глянуть одним глазком?» — Нет, спасибо. Наверное, Пипа сам уже понял свою бестактность. Пойду поздороваюсь с Максом. Позже увидимся. Он бросил еще один взгляд в сторону Пипа и увидел позади него Гейс. Ниже на склоне горы пламенели фуксии, выше темнело болото. — А теперь я тебя покину, — сказала Элис. Словно служка, приведшая посетителя к высшему духовному лицу, она остановилась на пороге, чтобы дать Эффингему возможность увидеться с учителем наедине. Эффингем оценил ее такт. Окна кабинета Макса выходили на сторону противоположную морю. Камень, общипанная трава, карликовые кусты и вдалеке темным горбом Скаррен. Перед тем, как войти, Эффингем весь внутренне собрался, приосанился. Несмотря ни на что, он продолжал питать глубочайшее уважение к одержимости Макса фундаментальными истинами. Они стали его жизнью. Всякий раз приезжая сюда, Эффингем убеждался, что, каковы бы ни были его умонастроения в промежутках, старая вера оставалась непоколебимой. Он улыбнулся, ощутив знакомый трепет, и постучался. Из кабинета доносился звук, который нельзя было спутать ни с каким другим. В кабинете стоял дым от выкуренных сигар. Макс сидел спиной к двери, лицом к занавешенному окну, исполняя в собственной манере хор из Ахилла. Эфингем. Сел позади него и, опустив руку, в карман нащупал острые края ракушек. Наверное, случайно раздавил по дороге. Он с удовольствием подхватил знакомые слова. «Зепс, ведущий человека путем познания, повелел нам обретать истину ценой боли». Как во сне при зарождении боли проникает в сердце тревога, так через испытания к нам помимо нашей воли приходит мудрость.